Глава 33 Наследник князя галантно поклонился и поцеловал мне руку. «Ты так и не женился?» спросила его Ялт, когда дружеские приветствия и мужские объятия закончились. «Моя жена армия. Я дома всего неделю, а отец уже измотал меня визитами самых красивых невест нашего континента. Прости, что не выбрал ни одну из твоих кузин. Видимо, моя невеста еще не пришла в наш мир. Я открыла рот. «Что значит, не пришла? Я поставила чашечку на блюдце. Вы хотите сказать, что ваша невеста еще не родилась?» Эльф переглянулся с Ялдвигом. «Нет, я верю, что моя невеста где-то на пути в наш мир». «Понимаешь ли, Ялд замялся, подыскивая слова, некоторые девушки попадают к нам из чужих миров. Я не знаю, как это происходит, но случается. Например, невеста моего дяди гели Синичкина заблудилась в каменном лабиринте в своем мире, а вышла через потайную дверь в нашем». «А Марии, моя бывшая невеста», — подхватил Баэль. «Тоже не совсем о Тело девушки из семьи Аэля, душа и намерянки». «А еще, скажу по секрету», — Ялт подался вперед, словно кому-то в кондитерской лавке было до его слов дело. «Рона тоже с земли. Так называется мир, связывающий всех трех девушек». Я уронила ложечку, которую взяла, чтобы попробовать пирожное. «Вот оно. Вот почему я не могу найти свою семью. Существуют другие миры». «Я, наверное, тоже из чужого мира. Меня похитили и подбросили ведьмам». «А на земле есть магия?» — спросила я, пытаясь понять, подхожу я по описанию на иномерянку или нет. «Нет». Головами покачали сразу двое. Это немного расстроило. Раз у меня пробудился дар, я не с земли. Но как узнать точно? «На земле магии нет», — уверенно ответил Баэль. А Мария колдует помаленьку, но только потому, что она попала в тело знатной эльфийки. «Но Рона тоже с земли, однако у нее есть дар вдыхать в умирающих жизнь», — тут же возразил самому себе Ялт. «Я слышал, как мой отец на недавней аудиенции с амброузами попросил ее присмотреть за мной, вечно железу, куда не надо». «А откуда тогда у Роны дар?» — Баэль насторожился. «В ней живет частичка ангельской души, если я правильно понял». «Ангелы? В нашем мире снова появились ангелы?» Княжеский наследник нахмурился, непризвольно потрогал висящий на поясе кинжал. «Я никогда не слышала про ангелов, но потому, как напрягся княжеский наследник, поняла, что это не очень хорошие существа». «Не будем о них», — Ялт вытер губы салфеткой. «Если ангелы и вернулись, то будут вести себя тише мышей. Знают, что у каждого правителя есть на вооружении смертоносный клинок ангела». Я мысленно поставила галочку, потом расспрошу Ялда об ангелах и о клинке. «Вы сейчас к нам?» Баэль застегнул мундир на все пуговицы и поправил воротник стойку. «Нет, спасибо за гостеприимство, но мы домой». Ялд посмотрел на меня, я активно показала, что согласна. «Уже нагулялись, мне завтра на занятие. «Карета в полном вашем распоряжении», — сказал Баэль, и тепло распрощался с нами. На обратном пути мы уснули. Нас разбудили, когда карета прибыла на кривую улицу. За окном была ночь. Ялд приказал кучеру заехать на территорию УПС и помог перетащить в комнату многочисленные свертки. Мой жених был щедр. Это увидели все будущие жены, привыкшие сплетничать, даже если далеко за полночь. Когда я вышла провожать Ялда на крыльцо, прежде чем отпустить, поцеловала в щеку. Но принцу этого было мало. Несмотря на десятки глаз будущих жен, до того с любопытством провожавших каждый сверток, он поцеловал меня так, что у меня подкосились ноги. Курятник сначала замер, а потом заахал, зашушукался. Его высочество прыгнул в карету и был таков, а мне пришлось держать оборону. Не нашла ничего лучше, как закрыться у себя. Очень скоро в дверь поскреблась Корри, и ее пришлось впустить. «Это правда, что ты целовалась с Ялдом?» – спросила она с порога. Видимо, не присутствовала в толпе у крыльца, но ее быстренько нашли и направили ко мне. «Правда». «Ну не дура ли?» — принцесса сделала расстроенное лицо. «Как ты могла повести себя так неосмотрительно? Он сделает все, чтобы затащить тебя в постели, когда надоешь, бросит. Тебе и не хватило моего примера? постилась на подарки?» Она окинула взглядом заваленную вещами постель. «Там была даже шуба из эльфийского зеленоватого песца». «Зима на носу», — убеждал меня Ялт, когда я пыталась отказаться от лишней покупки. «Все не так», — сказал я, протягивая Коре руку. Когда она увидела сияющее кольцо, сделала большие глаза. «Что это?» — у нее перехватило дыхание. «Ты знаешь, что это очень знаменитый камень? Он называется «Слеза дракона». Если его мать узнает, что он подарил реликвию тебе...» Она не договорила, я перебила принцессу. «А что за реликвия?» Я запаниковала. Если камень действительно ценен, то королева не обойдется сожженной библиотекой. На носительницу камня не подействуют яды, пуля отклонится, нож сломается, и еще куча всего, что не случится. Это сильнейший оберег. Говорят, камень заговорил один из древних драконов на могиле своей жены, которую не смог уберечь. За ним охотятся богатейшие дома мира, а тебе достался даром? Или дали поносить? О! Протянула я, понимая, почему получила именно это кольцо от Ялда. Он защитил меня от своей мамочки. Связал он мой визит к королеве и случившийся следом пожар или нет, но по нашему спору понял, что она категорически против сироты в короне. Конечно же, исключив из этой формулировки себя любимую. Правда, теперь, когда все улики уничтожены пожаром, никто ничего не докажет. Я хмыкнула. Где-то во дворце улыбалась королева, думая, что обвела меня вокруг пальца. Угу, не на ту напала. «Завтра же верни кольцо, пока тебя не обвинили в воровстве», — посоветовала подруга. И вещи вернуть я решила уточнить, как она смотрит на остальные подарки. Про то, что Ялдвиг сделал мне предложение, решила пока промолчать. Боялась, что Кори и остальных несушек хватит удар. Одно дело думать, что я очередная любовница принца, другое выяснить, что он всем им предпочел нищую сиротку из Фидейры. «Вещи — это всего лишь вещи, можешь оставить», — разрешила Кори. «Только дай взглянуть, что ты накупила. У тебя же совсем нет вкуса». С вещами мы провозились до полуночи. Подруга оценила все, кроме ночной рубашки, которую я в лавке выбирала лично. «Ну да, у меня нет вкуса, зато есть ялт, который разбирается во всех тонкостях одежды». Сказал, что это у него врожденное, от мамы передалось. Все складывалось как нельзя лучше. Сыном пересмешника займутся специалисты из тайной службы. Ялт меня любит и даже сделал предложение, а гардероб ломится от красивых обновок. Осталось одно. Выжить, когда королева узнает, что ценная реликвия слеза дракона уплыла из сокровищницы. Я порадовалась, что принц купил мне дюжины кружевных перчаток. Под ними я могла прятать кольцо. Решила не показывать его, пока не выясню, как драгоценный артефакт попал к Ялду и знает ли об этом его мама. На следующий день в УПС обсуждали две главные новости. Мой поцелуй с наследником и разрешенный ректором осенний бал. Объявления о нем висели на каждом углу. Вторая новость в итоге вытеснила первую. Все озаботились парами, с которыми должны были явиться на торжество. Корри между делом выяснила, не пригласил ли меня Ялд. Как только получила ответ «да», сразу побежала докладывать подругам. «Курицы могут вычеркнуть его из списка кандидатов», мстительно подумала я. Наконец-то и на моей улице случился праздник. Я была благодарна Ялду за поднявшуюся самооценку. На следующий день ко мне подкатил Бровендорец и предложил стать его парой на осеннем балу. Но я вежливо отказала, смело заметив, что мое «да» он никогда не получит. Я сама разберусь со своим даром, Он только усмехнулся. Мне совсем не понравилось его выражение лица, говорящее: Ничего, придет время, и ты ко мне приползешь. Но я была спокойна, верила, что у меня есть надежный защитник. Ялд не побоялся вступить с ним в бой, даже не имея капли магии. После поездки в Эльфийское княжество мы виделись с Ялдом почти каждый день. Да, целовались, шептали друг другу глупости, гуляли по кривой улице, сидели в кондитерских и приличных трактирах. Я плыла в тумане счастья. «Скажи, почему ты прячешь кольцо?» Как-то спросил он, заметив, что я не снимаю перчатки. «Стесняешься?» «Не хочу, чтобы завидовали». «Стесняешься?» Он щелкнул мне по носу. «Хочешь, я объявлю на осеннем балу, что мы жених и невеста. Мой дядя тоже собирается сказать, что женится. Геля ждет ребенка?» «Да ты что, вот здорово!» «Я искренне была рада за ректора. Но давай не будем торопиться с объявлением. Я сильно переживаю, что скажет твоя мама». «Надо же! Я хочу доказать маме, что сиротки становятся прекрасными королевами, а ты играешь на ее стороне?» «Признайся, ты тайком взял кольцо. Я знаю, что камень называется «Слеза дракона» и очень ценный». «Нет, не тайком». Ялдвик улыбался. «То есть мама знает?» «Нет, мама не знает». Я печально вздохнула. «Все так, как говорила Корри. Меня посадят в тюрьму за воровство, как только королева выяснит, что кольцо у меня. Ей только дай повод. Да, сыну попадет, но отыграется она на мне. Хоть день, но я побуду в застенках». «Мама не знает, зато знает папа». «Глупышка, я бы не подарил тебе кольцо без его одобрения». Ялтер смеялся и крепко обнял меня. Я охватал ртом воздух. Король согласился, чтобы его сын сделал предложение сироте? Как так? Неужели его величество увидел, что я владею магией милосердия и решил, что такая невеста сыну подходит? Правда, у меня никаких проявлений дара с тех пор не случалось. Видимо, для его всплеска нужны особые условия. Например, злость на хранительницу, нацелившуюся посохом в Ялда. Или сочувствие, как в случае с больным королем. Я регулярно интересовалась его здоровьем у лорда Сефира. Тот неизменно отвечал, что королю намного лучше. Он уже вернулся к государственным делам. Видимо, его организму не хватало толчка, чтобы разделаться с проклятием. Я никак не относила ослабление порчи на свой счет. Во дворце магов не счесть, и это их задача. Я просто помогла справиться с болью. Помимо здоровья отца Ялда и возможности получить привет от королевы, меня волновала неопределенность с сыном Бавалона. Принц ограничивался коротким, решение еще не принято, мол, маги изучают полученные нами сведения, и мне приходилось на время забывать о Соуле.